Глава 16 За речкой. Термес, город на самой афганской границе, я вижу только из иллюминатора самолета. Город как город, небольшой, компактный, охваченный с трех сторон серой петлей реки Амударьи. Через нее строится мост, со временем здесь будут главные южные ворота Союза. Про это не рассказывает старший лейтенант, отвечающий за груз в самолете и заодно выполняющий обязанности моего сопровождающего. Он неплохой, но очень нудный. После вылета из Пскова нашил 76 четыре раза садился в разных городах, чтобы принять на борт какие-то ящики, контейнеры, катушки кабеля и боксы с приборами. За сохранность всего этого добра, назначение которого строго секретное, отвечает Старолей, груз ответственности давит на него, как могильная плита. Он боится уснуть, поэтому пьет крепчайший кофе из термоса и все время говорит... А поскольку кроме меня в огромном самолете никого нет, говорит со мной. Честно говоря, он меня утомил. Я выдаю это прямым текстом, но Старлей настолько одурел от бессонницы, что пропускает мои неуставные слова мимо ушей. Ладно, я потерплю. Через полчаса мы сядем в аэропорту Термеза, и дорожки наши разойдутся. Старшего лейтенанта ожидает сдача груза и сутки сна, а меня — пересыльный пункт. И неизвестно, сколько времени я там проторчу. Ил-76 благополучно садится. Экипаж покидает самолет первым, так положено. Мы с Остарлеем идем за ними. Теплый воздух пахнет керосином. Вечереет. В небе, как огни иллюминации, зажигаются звезды. «ГАЗ-66» везет меня за город на пересылку. На контрольно-пропускном пункте тамошний начальник, усатый и бровастый капитан, краем глаза заглянув в мое дело, усмехается. «А, еще один заречник». «Ну, добре. Завтра борт в Кабул пойдет. Вылетишь на нем». Пересыльный пункт огромен, двухэтажное здание офицерского корпуса, административный корпус и бараки, множество бараков, обнесенных забором с колючей проволокой. Между ними мелькают фигуры солдат и офицеров, на вышках маются часовые. «Переночуешь в офицерской? Сейчас народу полно, мотострелковая дивизия на переброске». Провожая меня, говорит капитан, «Шукать тебя в бараках дурных нема. Найдешь э, двухгодичника в третьем номере. Умный мужик, переводчик. Побалакайте с ним, а то нервничает он сильно. В 9.00 будь готов, я к пионер. Понял? Так точно. Дежурный сержант на первом этаже скептически оглядывает мою зимнюю форму одежды. Откуда прибыл воин?» Псков. И как там? Зима. Снег, мечтательно произносит он. Я полтора года снега не видел. Иду по коридору, отдаю честь встречным офицерам. Никому нет до меня дела. Дверь комнаты с номером три открыта. Заглядываю туда. На кровати сидит человек в форменных брюках, нательные рубашки и что-то пишет в общую тетрадь. У него наглобритая голова и белое лицо, усыпанное веснушками. Услышав шаги, он поднимает на меня глаза. А-а, и здесь достали. Здрави желаю, товарищ рядовой Новиков. Я замолкаю, потому что узнаю его. Это профессор Нефёдов. Без бороды, без волос на голове. Он выглядит совсем молодым. «Хочешь сказать, что это случайность?» Усмехается Нефёдов, откладывая тетрадь. «Всё-таки плохо вы работаете. Могли бы кого-нибудь другого послать. КГБ, мать вашу!» «Спрашиваю, а почему вы думаете, что КГБ вас преследует?» профессор молчит. Прохожу в комнату, кидаю на пол вечмешок, сажусь на стул и начинаю расстегивать шинель. Нефедов пьян. Об уставных церемониях можно забыть. Вино будешь, спрашивает он и не дожидаясь ответа достает из-под кровати захватанный стакан и порожнюю бутылку. На этикетке написано Узбекистон виноси Чешма, портвейн белый. Портвейн оказывается достаточно неплохим. Я залпом выпиваю стакан, закуриваю. Нефёдов разглядывает меня. Потом печально говорит. «То есть... Ты всё-таки не комитетчик?» «Риторический вопрос, товарищ профессор. Я выпускаю в потолок струю дыма». «Допустим...» «Ну как ты тут оказался?» «А вы?» «Меня, представь, мобилизовали, или как там у них это называется? Я же восточник, востоковед, знаю, стал быть, языки, пушту, дари, хинди, английский, в общем, лечу в Кабул переводчиком, а я пулеметчиком или автоматчиком, мы смеемся». «Зачем вы побрились?» Удобно, практично, в шине заведутся. Николай Гумилёв, когда отправлялся в свои обессинские вояжи, всегда обрился наголо. «Вы говорили...» «Слушай, хватит выкать», — перебивает он. «Мы теперь с тобой в одном солдатском дерьме...» «О, ерме!» Фу ты, совсем я этого это «Короче, давай на «ты». Ну, ты предположим, не солдат, я киваю на висящий на спинке стула офицерский китель с капитанскими погонами. Ай, пустое фикция, формализм. Запомни, как тебя звать-то? Степан, памятуя первую встречу, говорю я. А-а, Артём, подмигивает мне Нефёдов. Так вот, запомни, Артём, Нашу страну погубит формализм. Он везде, решительно, и в бытовой жизни, и в политике, и на производстве, и в науке. Мне похрен, ну, кгбшник ты или просто дурак. Я пьяный и сейчас говорить буду то, что думаю. А думаю я так. Всё прогнило. Нет, со стороны, конечно, союз выглядит нерушимо Как кремлевские башни Он в зените своего могущества В рабочем полдня, но... Но... Вечер, я тебя уверяю, наступит очень скоро Первый звоночек, вот он Афганистан Вторжение в эту страну гигантская Фатальная ошибка «Почему?» — удивляюсь я. «И разве мы вторгаемся?» «Оказываем помощь, выполняем интернациональный долг?» Нефёдов хохочет, повизгивая и ударяя себя ладонью по колену. Отсмеявшись, он достаёт из-под кровати ещё одну бутылку чешмы, с зубами ловко скусывает пластмассовую крышку, наливает в стакан и протягивает мне. «Ну, давай!» «За интернационализм!» Я, вливая в себя Портвейн, он пригубливает из горлышка, вытирает рот и говорит «Забудь! Забудь весь бред, что слышал до этого! И слушай! Всякая империя, а Советский Союз, именно империя, живет и процветает до тех пор, пока она способна на экспансию. Расширение жизненного пространства – главные условия выживания империи. Первые тревожные звоночки начались 10 лет назад. Все эти разговоры о разрядке, о сокращении количества наступательных вооружений – это признаки слабости, охватившей наше руководство. Ты спрашивал, почему я попал на карандаш комитетчикам? Вот именно потому, что дотумкал до этой простой мысли. Не может самая милитаристская в мире держава иметь пацифистскую идеологию. Это логический нонсенс. Кстати, мировая история не раз подтверждала. Оружие должно стрелять, армия обязана воевать. Иначе все. Стагнация и мумификация. «Но мы же воюем», — вспомнив о Маратыча и его послужном списке, возражаю я профессору. «Да, еле-еле, с массой ограничений, но наша экспансия продолжается. И вновь продолжается, как поется в песне. Однако война — войне рознь. То, что срабатывало в Эфиопии и Лаосе, не сработает в Афганистане. Эх, кубинцев бы сюда». Помяни мое слово Через 10 лет, когда мы загнемся Куба плюнет на могилу Союза Который предаст ее И продолжит жить Потому что там свято чтут завет Хосе Марти Родина — это алтарь, а не пьедестал Ты наш разговор про пассионариев помнишь? Ну да Кубинцы пассионарнее нас вот в общем дело Они готовы положить жизни за дело, которому служат. Лет 30 назад у нас было так же. Теперь нет? Нет. Мы превратились в народ, мечтающий о колбасе. Молодежь глядит через забор в окна дома соседа, то бишь на запад. И свято убеждена, что там настоящая жизнь. Вот там достаток. И вообще земной рай. Запомни, артём. Так хорошо, как сейчас в России не жили никогда. Я имею в виду основную массу населения У нас нет голодных, нет нищих, нет беспризорных детей Такого в истории отечества еще не было А о социальных достижениях, которыми мы сейчас пользуемся Даже не замечая их спустя десятилетия, когда союза не станет Начнут слагать легенды А при тут Афганистан? Только государство, в котором высок градус пассионарности Сумеет ввязаться в военную авантюру против этой страны И достойно выйти из нее Почему авантюру? Да потому что победить афганцев можно, лишь полностью истребив их В Афганистане живет множество этносов. Пуштуны, таджики, хазарейцы, узбеки, аймаки, туркмены, белуджи и так далее. У этих народностей сложные и не всегда мирные взаимоотношения между собой, но в случае внешнего вторжения они вынужденно объединяются против захватчиков. Не зря во всех энциклопедиях и справочниках Можно встретить фразу Территория Афганистана вошла в состав государства А дальше следует перечень Селивкидов, Эфтолитов, Сосинидов, саманидов Газневидов, Гуридов, Тимуридов Где все династии, империи, царства? Афганистан существует И поныне. Со времен Персидской империи никто не сумел покорить эту страну. Ахимениды постоянно совершали военные походы в Афганистан, но окончательно подчинить его своей воле не смогли. Не сумел сделать это и Александр Македонский. Чингисхан... Прошел по стране, громя города и крепости Но Афганистан так и остался вечным бунтующим краем Где постоянно возникали антимонгольские восстания Англичане, собаку съевшие на видении колониальных войн Вторглись в Афганистан И что? В итоге... Они де-факто проиграли большую игру И все эти турниры теней И в 1919 году признали независимость афганского государства Думаю, тебе интересно, почему все так сложилось Да как тебе сказать, я качаю пустым стаканом На дне которого перекатывается капля вина Я бы с большим удовольствием узнал, где тут туалет Потерпишь, бесцеремонно заявляет Нефедов. Сиди и слушай, а то больше не налью. Это связано с ментальностью народов, населяющих эту страну, и с их кормящим ландшафтом. Жителям какой-нибудь Италии в сущности все равно, кто ими правит. Их кормящий ландшафт способен обеспечить огромное количество людей предоставить им возможность для демографического роста и прочее блага сходная ситуация в общем то во всем европейском средиземноморье и именно поэтому и испания и южные регионы франции бессчетное количество раз переходили из рук в руки меняли правителей и государстве устройства в афганистане же Всё жёстче. Страна изобилует труднодоступными районами. Даже название её происходит от редуцированного тюркского ауганна, что переводится как «беглец, скрывающийся». В афганские горы уходили целыми племенами. «Люди жили на скудной земле, которая не могла прокормить захватчиков. И за эту свою землю они всегда сражались. на смерть. «То есть, чтобы победить афганцев, их всех надо убить?» «Я тебе уже это говорил?» «Да! Да!» – торжественно выкрикнул Нефёдов. «Тысячу раз да! Пусть это негуманно!» Пусть это реакционная точка зрения, но вторгаясь в Афганистан, любая армия должна быть готова к самым варварским методам ведения боевых действий, вплоть до геноцида. Афганцы должны бояться захватчиков. Но мы же не фашисты, не неуверенно начинаю я. Вот поэтому я и называю наше вторжение авантюры. Нефёдов решительно допивает портвейн, падает лицом вниз на кровать, и через несколько секунд я слышу его храп. Выключаю в комнате свет, сажусь к столу. За окном южная ночь. Прожеktораны КПП расчерчивают темноту на узкие треугольники. Снимаю с шеи фигурку, кладу ее на стол и долго Бездумно смотрю на нее. Утром мы с похмельным Нефедовым покидаем пересыльный пункт. Профессор непривычно молчалив. За все время полета до Кабула он едва ли произнес десяток слов. На взлетно-посадочной полосе афганского аэропорта он протягивает мне руку. «Прощай, Артём, Желаю тебе выжить». «Бог даст. Еще свидимся». Я жму вялую ладонь профессора, и мы расстаемся. Меня ждет дорога на Бамиан. Пыльный кузов тентованного грузовика и полная неизвестность впереди. По пути я наблюдаю огромное количество армейской техники. Трасса просто запружена ее. БТРы, БМП, бензовозы, танки на трейлерах, технички, краны, инженерные машины, командирские уазики. Все это движется в клубах пыли, ревет двигателями, подавляя своей мощью. На обочинах дороги стоят молчаливые афганцы, бедно одетые, смуглые люди, словно бы попавшие в наше время из Средневековья. Возле городка Черикар десяток полуголых мальчишек начинают кидаться в впереди идущую машину камнями. Колонна останавливается, сопровождающий офицер вылезает на подножку и стреляет из пистолета в воздух. Мальчишки со смехом бегут прочь от дороги. Из всего увиденного делаю простой вывод. Нас здесь не боятся. Нефёдов, наверное, всё же прав... Хотя его правота выглядит пугающей. Впрочем, для меня это не имеет никакого значения Я просто буду делать то, что прикажут Я винтик, крохотный винтик в огромной советской военной машине Мнение винтиков никто никогда не спрашивает Вскоре по сторонам от дороги встают горы Настоящие исполинские громады со снеговыми вершинами. Это Гендукуш, один из великих азиатских хребтов. Бамиан, в который мы едем, с древних времен контролировал единственную торную дорогу через горы. Еще я знаю, что где-то рядом с этим городом есть огромные статуи Буд, вырубленные в скалах. В Бамиане пыльном, коричневом каком-то городишке, больше похожем на большую деревню, полно наших войск. Там же я впервые вижу афганские подразделения, которым мы должны помогать бороться с бандитами и наемниками. Афганская форма немного светлее нашей. Вооружение такое же. Их солдаты, сплошь взрослые усатые мужчины, напоминающие торговцев с рынка, Они много смеются, жестикулируют и передвигаются не с а просто толпой, как футбольные болельщики. Я не знаю, какие они вояки, но, судя по первому впечатлению, никакие. В комендатуре Бамиана меня первым делом отправляют на склад и переодевают форму южной группы войск. Время. Больше всего меня поражает Панама, матерчатая шляпа защитного цвета. Наверное, в здешних условиях это актуально, но выгляжу я в ней по-дурацки. Переодевшись, возвращаюсь в кабинет коменданта. Там ждет майор-десантник. Он чуть ли не за шкирку выволакивает меня во дворик и толкает в кабину обычного зила с будкой. Говори, Люк, на точке сдашь Киверову, лично в руки. Это теперь его головная боль. «Гаврилюк» — это прапорщик старшей машины. Он спокойно кивает майору и «Сделаем!» Машина выезжает из ворот, и вскоре бамиан остается позади. Водитель на ходу снимает хб жарко, закуривает. Прапор на такие вопиющие нарушения не обращает никакого внимания. «Товарищ прапорщик, а что это за точка?» «Увидишь!» — он закрывает глаза и мгновенно отключается Засыпает Точка находится в двух десятках километров от города Здесь всюду горы Дорога, по которой мы ехали, уходит куда-то прямо в них В мешанину скал, гребней и каменных осыпей На плече небольшой горушки, окруженной холмами, вижу палатки Дорога огибает горушку по кругу «На дороге устроен шлакбаум, по сторонам сложены из камней огневые точки. Вижу солдат в касках. Караул!» «Все! Приехали!» Зил, надсадно ревя движком, забирается по склону к лагерю и устало шипит пневматикой тормозов. Прапор ведет меня между ящиками, останавливается у крайней палатки, просовывает голову внутрь, потом машет мне рукой и «ди, мол, сюда!» Я подхватываю вещь мешок. Очень жарко. Хочется пить. Майор там, прапор показывает куда-то за скопище камней. Его фамилия Кивиров. Зовут Владимир Игнатович. Иди, представляйся, скажешь документы твои. Я положил ему на стол. Обходя каменные глыбы, я выбираюсь на открытое пространство и вижу крепкого мужика в выцветшей полевой форме. Стоя ко мне спиной, он что-то разглядывает в бинокль. Подхожу, кидаю руку к панаме. «Товарищ майор! Рядовой Новиков прибыл для дальнейшего прохождения службы!» Майор медленно поворачивается. У него обвисшее бабье лицо, все в складках. Глаза прячутся под тяжелыми веками. Над загорелым лбом ежик седых волос. «Это хорошо, что прибыл», — тихо говорит он, опуская бинокль. «Как дорога? Все нормально. Сколько служишь?» «Призыв осень 79». «Ага», — говорит майор, и его веки чуть приподнимаются. «Они там что, охренели?» «На кой лет ты мне такой юный нужен?» «Я выразительно пожимаю плечами. Что тут скажешь?» «Залетчик?» — все так же тихо спрашивает он. «Так точно. Я стараюсь сохранить спокойствие, хотя понимаю. Начинается самое главное в этой армейской процедуре именуемое представление. Сейчас майор начнет пытать меня на предмет фактов биографии. От того, что он услышит, зависит его будущее отношение ко мне». Можно попробовать схитрить, мол, я не я и лошадь не моя, закосить под дурачка. Но майор не похож на человека, с которым пройдет такой номер. И я выбираю другой путь. «Где служил?» — продолжает спрашивать майор. «В отдельном учебном полку, я называю номер нашей части. У папы грача». «Но макароны тебе не дали», — уже не спрашивает, а констатирует он. «Что за залет?» Я набираю полную грудь пыльного афганского воздуха и, глядя поверх седого ежика, ровным голосом произношу. Я ударил офицера. «Обана!» Если до этого глаза майора были будто припорошены пеплом, то после этих моих слов они вспыхивают, как угли в костре. «Ну-ка, ну-ка, солдат, пойдем со мной». Он приводит меня в штабную палатку. Дежурный у входа поправляет автомат, отдает честь. Внутри царит полумрак. Молодой лейтенант сидит возле рации, крутит настройку. Увидев майора, он поднимается, но мой провожатый жестом усаживает его обратно. «Че там, Коля?» «Тихо пока». «Добро». Майор ведет меня в закуток, отгороженный брезентовым полотнищем. Видимо, это его кабинет. Здесь стоит раскладной столик и ящики из-под консервов вместо стульев. Я замечаю сейф и шкаф. Обычный деревянный шкаф, какие можно увидеть в библиотеке или домоуправлении. На вертолете его сюда привезли, что ли, удивляюсь я. Эта мысль на мгновение отвлекает меня от тяжелых раздумий о моем ближайшем будущем. Надо же, оказывается, я еще могу чему-то удивляться. «Присаживайся», — майор толкает меня на консервный ящик. «В ногах, правда, нет. В руках тоже». Он берет папку с моим личным делом, задумчиво разглядывает обложку. Я чувствую, как по моей спине бежит струйка пота. Солнце за день раскалило брезент, и в палатке очень жарко. «Ну, рассказывай», — говорит майор. «Чего?» «Ты же так хорошо начал, четко, ясно». Он двигает кожей на лице, изображая досаду. Вот продолжая без переспросов, в том же духе. «Кого ударил?» Капитана Пепеляева. «Кого?» — вскидывается майор, и глаза его снова вспыхают. «За что?» «Там же все написано, я показываю рукой на папку». Майор открывает ее, но вместо того, чтобы читать, отрицательно качает головой и кладет на стол. Припечатав мое личное дело ладонью, он произносит «А ты своими словами». «Так за что ты его ударил?» «Задело?» Я опускаю голову, разглядываю носки своих запаленных сапог и киваю. «Да. Потому что он подлец?» С удивлением смотрю на майора. «Подлец, книжный, правильный, но совершенно не вяжущийся с ним и вообще со всем, что меня окружает, слово». Майор улыбается. Улыбка у моего будущего командира странная, похожая на оскал. Щеки сдвигаются куда-то к ушам, но верхняя часть лица остается неподвижной. «Товарищ майор, я виноват в нарушении устава, но капитан Пепеляев тоже нарушил его, заканчивает за меня майор. Ладно, все ясно. Твое счастье, парень, что я хорошо знаю Славку Пепеляева. Служили вместе. Он регулярно получает по роже. Карма у него такая». Знаешь, что такое карма? Так точно. Поморщившись, майор отодвигает папку и опирается подбородком на кулаки. Давай без армейщины, успеем еще. Кем был на гражданке? Учился в университете. На кого? На журналиста. Почему не доучился? Ну это... Решил насладиться армейскими ароматами, «Жизнь понюхать». «Про себя я отмечаю, что майор по ходу нашей беседы изменился. Он уже не цедит слова, да и запас их стал более разнообразным. Нет, меня... меня отчислили». «Обана!» — во второй раз восклицает майор. «Да ты, я гляжу, и на гражданке залетчик». Я мрачно киваю. «Ладно». Это мы поглядим Непонятно бормочет он Последний вопрос что делать умеешь? Стрелял когда-нибудь? Стрелял В тире возле цирка? Я мастер спорта по пулевой стрельбе Кандидат в Олимпийскую сборную Советского Союза Мой голос звенит в неподвижном воздухе Майор молчит и смотрит на меня уже с нескрываемым интересом. Повисает тяжелая пауза. Наконец он роняет. Хочешь сказать, что вот сюда, вот в эту нашу задницу прислали одного из лучших спортивных стрелков в стране? Ты рядовой Нойков или звездишь, как Троцкий? Или ты не просто залетчик, а преступник? «Скрывающийся от правосудия. Я вздрагиваю. Правосудие — тоже правильное слово. Жара, жажда, усталость. У меня в голове вдруг вспыхивает маленькое солнце, такое же злое и горячее, как то, что висит в небе над раскаленным брезентом». «Да, а Руя, схватившись руками за край стола, я преступник. Меня из комсомола исключили за форцовку, а из универа выгнали за драку в ресторане. Что вы держите меня тут, как куклу? Сказал же, в деле все написано!» «А мне, может, хочется услышать все из первых, так сказать, уст. Майор спокоен, как танк». Нам ведь не просто вместе служить. Нам под пулями тут ходить придется. Ты понимаешь это, солдат? И сразу же без перехода задает еще один вопрос. Ты плетку в руках держал? Что? Какую еще плетку? Снайперскую винтовку Драгунова. Он просовывает руку за шкаф и достает продолговатый предмет в зеленом матерчатом чехле. «На, весь мешок оставь. Пошли со мной». Мы покидаем кабинет. Лейтенант у рации и дежурный с автоматом провожают меня удивленными взглядами. Они слышали, понимаю я. Ну и плевать. «Все равно, все все узнают». На улице я зажмуриваюсь от нестерпимо яркого света, льющегося с белесого неба. Тяжелая плетка оттягивает плечо. Майор ведет меня к скалам. У огромной красноватой глыбы он останавливается. Расчехляй. Я отстегиваю клапан и вытаскиваю винтовку. Длинный вороненый ствол с пламегасителем. Чудной приклад. Короткий магазин. Оптический прицел снабжен резиновой гармошкой на наглазника. Держа оружие стволом вверх, рассматривая его. Итак. Снайперская винтовка Драгунова или СВД. Почти не шевеля губами, говорит майор. Калибр 7,62. Конструктор Драгунов. Бывший спортсмен-стрелок. Винтовка была принята на вооружение после конкурсных испытаний. В 1963 году Наиболее эффективен Огонь на расстоянии 800 метров Прицельная дальность с оптическим прицелом 1300 метров С открытым прицелом 1200 метров Емкость магазина 10 патронов Вес 4 с лишним килограмма Смотри сюда Майор тычет пальцем в затвор Вот это Предохранители флажкового типа, как у Калашникова. Все очень просто. Вставляешь магазин, опускаешь предохранитель, дергаешь затвор. Винтовка готова к стрельбе. Для производства очередного выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. Прицельные приспособления открытого типа состоят из мушки в номушнике и секторного прицела. Ну и оптический прицел ПСО-1. Видел такой? Так точно. Как стрелять на дальние дистанции, знаешь? Я мысленно благодарю Маратыча, который в свободное время рассказывал нам об основах снайперской стрельбы и киваю. Хорошо. Теперь смотри туда. Майор вытягивает руку по направлению к вершине горы. Вон там, справа, Хорчит утес, похожий на пирамиду. На нем, ближе к вершинке, нарисован белой краской круг. Его диаметр — 30 сантиметров. «Давай». Я смотрю на утес, прикидываю расстояние — больше 500 метров. Отсоединив магазин, передергиваю затвор винтовки и несколько раз нажимаю на спусковой крючок. «Туговат». Краем глаза замечаю, что майор наблюдает за мной. Ну и хрен с ним. Пусть наблюдает. 30 сантиметров. Это вам не 10,4 миллиметра. Выстрел. Пуля выбивает каменную крошку точно в центре круга. На этот раз попадание на несколько сантиметров ниже. Третий еще чуть ниже. Четвертый. Пятый. И закончив с вертикали, я перехожу к горизонтальной линии. Обойма заканчивается. На белом кружке отчетливо темнеет пунктирный крест, нарисованный мною с помощью пуль. «Добро!» Майор опускает бинокль, улыбается. «Подойдешь к Гаврилюку?» «Ну, этот прапор, с которым ты приехал, он покажет тебе, как обслуживать винтовку». «Есть!» На прощание майор сообщает мне. Завтра приедет особист капитан Маклаков. Имей в виду, с ним у тебя будут проблемы. И, заметив мое помрачневшее лицо, ободряюще хлопает по плечу. «Не бои, солдат, прорвемся».